Глава двадцать восьмая. Типун на язык. Дайнека вместе с Сергеем спустилась на лестничную площадку второго этажа, где никого не было. «Я твердо уверена, что в ту ночь с Полежаевой был Родионов», — сказала она. «Значит, ты его видела?» «Сначала мне показалось, что все очень глупо». «Почему?» — спросил у нее Сергей. Мне показалось, что он остановился на втором этаже и что-то выпил. И что в этом глупого? Как ты не понимаешь? Убить Полежаева, сбежать вниз по лестнице и вдруг остановиться, чтобы попить кефиру? Или хлебнуть коньяка? Вставил Сергей. Но Дайнека не поддержала его версию. Все равно глупо. В такие моменты, дай бог, ноги. А что это значит? Что именно? Удивилась она. Ну Но про ноги ты сейчас сказала про ноги. Эта поговорка такая неужели не слышал?» Сергей помотал головой. «Никогда». «Моя бабушка так говорит. Дай бог ноги. Это значит, нужно бежать как можно быстрее». «А-а-а!» – протянул он. «Я бы в такой ситуации точно побежал». «Вот видишь? А он будто бы что-то выпил». «Ну, а Родионов при чем?» Дайнека зябко поежилась. «Сегодня утром, когда ты ко мне зашел, потом появился он». Повернулся спиной, поднял руку и поправил очки. При этом он как-то по-особенному закинул назад голову. Она показала, как именно. В это время будто бы из ружья выстрелили. Типун тебе на язык. Тайнека задумалась. А что такое типун? Теперь ты... Да нет, что такое типун на язык, это я знаю. Так говорят, чтобы сказанное не сбылось. Но что такое этот типун? Прыщь на кончике языка. Ну вот, улыбнулась Дайнека, взаимно образовались. Что насчёт Родиона, напомнил Сергей. Я увидела, как он закинул голову и точно поняла, что ночью здесь был именно он. Конечно, он не пил, а просто поправил очки. Ведь даже если очень спешить, очки всё равно поправишь, иначе они свалятся. Он и поправил. Ну заметила, но познала. Зачем снова на съёмочную площадку явилась? Хотелось понаблюдать, проверить себя. Понаблюдала?» Она утвердительно кивнула головой. «Я же сказала, теперь совершенно уверена. Это был Родионов». «Да», — Сергей потер подбородок. «Не вздумай сомневаться», — Дайнека предостерегающе нахмурила брови. «А я и не сомневаюсь. Просто соображаю. Могла Полежаева с ним замутить или нет?» «И что?» «Думаю, что могла». Взглянув на Дайнека, он поспешил объяснить. «Да». Понимаешь, от директора съёмочной группы многое зависит. Например, если не успели снять эпизод или его нужно переснять, актрисе приходится задержаться. И только директор может решить вопрос сверхурочной оплаты. Не совсем понимаю. Актёру платят за съёмочный день, и этот день имеет оговорённую продолжительность. Вот он актёр снимайте, а если не успели это ваши проблемы. Только ведь на съёмках всякое бывает. Скажем, костюмы не подвезли или сняли, но плохо. Но «Ну, если плохо, сам актёр виноват, вступила она. Сергей её оборвал. Короче, испортить мог кто-то другой. Актёров в эпизоде бывает много, и переснимать нужно всех. Теперь поняла. Обычно все соглашаются, но такие звёзды, как Лида, требуют сверхурочной оплаты. Тут появляется Родионов. И только от него зависит согласиться или не согласиться продюсер или инвестор. платить сверхурочные. А кто у вас инвестор? Я в эти дела не лезу. Вопросами оплаты занимается Радионов. Дайнека сосредоточенно смотрела на пуговицу его куртки. В общем, как я понимаю, они могли замутить. Радионов и Лида? Сергей усмехнулся и для чего-то покрутил свою пуговицу. Тем более они вместе учились, как говорится, на старые дрожжи. Дайнека вдруг оживилась. Я поняла, как в кармане Юрия Цыбина оказался ключ от квартиры Тихонова. Да ну. Когда он повесился, кому его жена позвонила? Радионову. Вот, дайнок откнула указательным пальцем в Сергея. Он приезжает, видит такое дело. Цыбин повесился. Суют в его карман ключ номер 3, точнее, дубликат второго, который Радионов нашёл в тумбочке, а потом отдал Полежаевой. Дело сделано. Никто теперь не подумает на него, а Цыбин уже всё равно. Оба, Сергей и Дайнека, задача на замолчали. Но ведь Сергей оглянулся на лестницу и продолжил значительно тише. Цыбин мог и не сам повеситься, Дайнека ответила шёпотом. Я только что об этом подумала. Что будем делать? В этот момент распахнулась дверь квартиры. На площадку вышел отец. Что здесь происходит? Да и никакой испуга наглядность на него. Мы разговариваем. Быстро за мной. Вячеслав Алексеевич вернулся в прихоже, потом велел. И вы, молодой человек тоже. Сергей Панора переступил порог, и за ним захлопнулась дверь.